Глава тринадцатая Спустя несколько дней Айрис возвращалась в свою комнату из ванной, когда в темном коридоре чуть не столкнулась с Олив. Олив, ты чего не спишь? Девочка не ответила, просто пошла дальше, волоча за собой одеяльце. Взгляд стеклянный, словно в фильме ужасов. Отлично! Еще не хватало, чтобы у нее голова повернулась на 180 градусов. «Куда ты идешь? Айрис последовала за ней в гостиную. Арчер, возившийся на кухне, оторвался от уборки. «Что-то случилось?» Айрис пожала плечами. «Не знаю. Надеюсь, полтергейст тут ни при чём». Всё-таки она была права. Дети реально непредсказуемы. Только начала налаживать контакт хотя бы с одной представительницей мелкого народца как она оказалась одержимой то ли дьяволом, то ли еще какой потусторонней сущностью». «Полтергейст?» — Арчер покачал головой. Олив, тебе пора в кровать». Девочка ни слова не сказала и даже не посмотрела на отца. Просто направилась к входной двери и начала вертеть ручку. Взрослые смотрели друг на друга в полном недоумении. «Что, черт возьми, она делает?» — прошептал Арчер. «Пытается сбежать, не просыпаясь?» — предположила Айрис. «Ты хочешь сказать, она лунатик?» «Если честно, сейчас это самый безобидный вариант». Арчер подошел к в сзади. Айрис держалась за ним. «Он же отец. Пусть геройски погибает первым». Олив, давай пойдем спать в кроватку», сказал он мягко, осторожно положил ладони на плечи дочери и попытался развернуть ее от двери. «Осторожно!» — предупредила Айрис. «Разве можно будить лунатиков?» «Не знаю», — очень тихо ответил он. «А что будет, если разбудить?» «Без понятия». У Айрис мурашки поползли по коже. Темный дом и пустой взгляд девочки пугали ее не на шутку. «Все хорошо», — сказал Арчер спокойно. Как бы ни было тревожно, его уверенный голос успокаивал. «Пошли, солнышко, обратно в кровать». Он осторожно направил Олив в ее комнату. И, к счастью, девочка без сопротивления последовала, сонно переступая маленькими ножками. Пока Арчер укладывал дочку, Айрис ждала его в коридоре ради подстраховки. «С ней все хорошо?» — спросила она, когда Арчер вышел, тихо закрыв за собой дверь. «Думаю, да, но она сильно меня напугала», — признался он и прислонился к стене. «Меня тоже. Это было жутко». Он усмехнулся. «Жутко? Она выглядела, как ребенок из ужастика». «Мне уже страшно представить, чем ты занимаешься в свободное время. Слушаешь подкасты про убийства, смотришь фильмы ужасов». «Он, кажется, дразнит ее». Я уже была готова вызвать экзорцистов. Молодого и старого. Арчер рассмеялся. В тишине дома его смех показался особенно звонким. Айрис опустилась на пол, прислонившись к стене. Арчер взглянул на нее. Казалось, пару секунд он размышлял, не уйти ли. Но вместо этого сел рядом с ней. «Не знаю, как усну. Боюсь, буду все время представлять себе, как она выбирается из дома». Поддразнивающая улыбка исчезла, отступив перед усталостью и тревогой. Айрис снова подумала, скольким он уже пожертвовал ради дочери. «Ты поставил замки. Думаю, она никуда не денется». Он кивнул, но в глазах все равно читалось сомнение. Словно разум подсказывал ему, что с дочкой ничего не случится, но волнение все равно не унималось. Страх за ребенка неплохо умеет выносить мозг. «Да, я тоже так думаю», — пробормотал Арчер тихо, почти про себя. Он слегка задел Ари с ногой, как будто искал прикосновение, которое могло бы успокоить и утешить. «Не одно, так другое. Только разобрались с едой, а она уже пытается сбежать во сне». Момент был совсем незабавный. Арчер волновался за дочь. Но почему-то ситуация казалась нелепой, И Айрис вдруг рассмеялась, тут же прикрыв рот рукой. Арчер поднял голову и удивленно уставился на нее. Ты что, смеешься? Ее плечи дрожали от отчаянных усилий сдержаться. Да, выдохнула Айрис, селись успокоиться и выглядеть серьезной. Прости, но это правда было забавно. Она на обоих их чуть не довела до инфаркта. Арчер покачал головой. Но улыбка снова появилась на его лице. «Знаешь, это кажется тот случай, когда либо смеешься, либо плачешь», — сказала Айрис мягко. «Мы ведь оба понятия не имеем, что делаем». «Наверное, не стоит так откровенничать с боссом, но ей стало легче от осознания, будто теперь они действительно заодно и вместе совсем разберутся». «Но это временно» пока Айрис не убедится, что Арчер научился справляться с Олиф самостоятельно. Тогда она уйдет, потому что постоянный стресс, усталость и чувство полной беспомощности точно не то, что входит в ее долгосрочные планы. Материнство однозначно не для нее. «Так ты и правда ничего о ней не знал?» Айрис не выдержала и задала вопрос, который крутился у нее в голове с того самого дня, когда она согласилась стать няней. «Правда?» «А вы с ее мамой не...» «Мы работали в одном ресторане, пару раз переспали, а потом я уехал в Европу. После этого ничего от нее не слышал». «Вот это история!» «Да», — вздохнул он. Арис пыталась представить себя на его месте. Каково это внезапно получить такие новости? «А ты хочешь детей?» — спросил Арчер. «Вот уж точно нет», — вырвалась у нее. Она тут же почувствовала себя чудовищем и невольно поморщилась. «Прости, я имела в виду, что дети — это прекрасно, просто я никогда не представляла себя в роли мамы. А что насчет тебя? Ты всегда хотел детей?» Айрис осмелела. Распрашивать его в темноте было гораздо проще, чем при свете дня. «Вот уж точно нет», — передразнил ее Арчер. Их взгляды встретились. Но так уж вышло. Айрис ответила ему улыбкой. «Значит, твоя прежняя жизнь не располагала к появлению детей?» «Определенно нет. Возвращение домой поздно ночью, постоянные многочасовые смены. Не знаю, как люди вообще умудряются находить время для ребенка с таким бешеным ритмом жизни». «Но у тебя как-то получается», — прошептала она. Возможно, Арчер не отдавал себе отчета в том, что Арис уже сейчас знала наверняка. Ему никуда не деться. Теперь он отец. Настоящий. И ради благополучия Олив будет делать все возможное. Пускай он выглядит так, словно не спал целую неделю, но даже в темноте очевидно, он хороший отец, даже если сам в этом сомневается. Нога Арчера снова слегка коснулась ее. Спасибо. За что? За то, что я поверила, будто твоя дочь одержима дьяволом? Он рассмеялся, и от этого звука на душе стало тепло. Нет, просто за то, что подбодрила меня. Арчер внимательно посмотрел на нее. Его взгляд скользнул вниз к ее открытому плечу, а потом снова вернулся к глазам. Айрис прекрасно понимала, что флиртовала с ним с самого переезда и не менее постоянно напоминала себе, что это плохая затея. Между ними ничего не может быть. И это очевидно. Он — ее босс, и эта работа нужна Айрис. Да и вообще закрутить отношения с мужчиной, у которого есть ребенок? Нет уж, она — пас. И сам Арчер, если хочет быть хорошим и ответственным отцом для Олив, не может позволить себе интрижку с няней. «У няни есть возможность уйти в любую минуту. Но если стать для него...» Она покачала головой. «Нет, никакие «если» даже не обсуждаются». Но Эрис всегда любила флиртовать и не могла удержаться. Да и что плохого в легком флирте? В этой игре взглядов, подразниваниях и мимолетных касаниях он не обязательно должен к чему-то приводить. «Это просто невинная забава!» Она снова встретилась взглядом с Арчером. Пускай в коридоре было почти темно, и они едва соприкасались, Арис поняла, ничего безобидного из этого не выйдет. В полумраке он выглядел опасно притягательным. Его волосы, которые он то и дело ерошил, растрепались. Арис поймала себя на том, что тоже хочет до них дотронуться. Она заметила на его лице щетину, которая обожгла бы Айрис кожу, вздумай Арчер ее поцеловать. При этой мысли по телу девушки пробежала дрожь. Она подумала о том, скольким он пожертвовал, и как много сил стоило все то, чего он добился в жизни. Он был чертовски крут в своем деле. Айрис же никогда ни во что по-настоящему не вкладывалась. Переходила с одной работы на другую, от одного мужчины к следующему. Она никогда не отличалась серьезностью и постоянством. Очевидно, что Арчер находит ее привлекательной. И она его тоже. Но у них все равно ничего не выйдет. Она бы свела его с ума своей нестабильностью и неспособностью удержаться на одном месте. И все же, если даже воображаемый отказ от отношений ранил так больно, значит, она уже по уши влипла. Айрис поднялась. Арчер остался сидеть у двери Олив, словно часовой. «Ты собираешься провести здесь всю ночь?» Он покачал головой. «Нет, еще немного и пойду». Айрис на секунду задержалась, окинув его взглядом. Тревога застыла на его лице и в усталых глазах. Хотелось ему помочь, сделать хоть что-то, чтобы он снова расслабился. Но, как Айрис уже сказала... Она совершенно далека от родительства. У нее и для работы няни недостаточно опыта, а для всего прочего, кроме роли его сотрудницы, тем более. Она долго не могла заснуть, думая, сидит ли он до сих пор у двери, охраняя сон дочери.